Андрей Мановцев Отец Александр отговорил меня от стихотворчества, точнее сказать, рифмоплетства. Самое верное слово сказал. «Бросьте, это все камуфляж, другое дело проза». Поэзию знал при этом и очень любил, и поэту ни за что бы так не сказал. А меня освободил. Никогда не забуду. Елена Мень Мне было очень приятно, что отцу нравилось, как я рисую. Каждый же по-своему рисует. Ему очень нравился мой стиль, он был очень доволен. Ведь он и сам рисовал иконы, помимо всего прочего. Зинаида Миркина Как-то раз, говоря об одном священнике, друге своем, которого лишили прихода, отец Александр сказал, Для священника не совершать богослужения — все равно, что для поэта не писать стихов. «Не писать или не печататься?» — переспросила я. «Нет, не писать», — сказал батюшка. Юрий Пастернак Беседуя с прихожанами, отец Александр сказал, «Бог дал нам эту жизнь, и мы должны пропеть ее, как хорошую песню». Лев Покровский Отец Александр творчество поощрял. Я высказывал ему сомнения, очень распространенные. Что вообще наукой не надо заниматься, что все это мудрование от лукавого. У многих православных такая точка зрения, и я ее часто слышал. Отец Александр никогда ничего подобного не говорил. Он всегда поощрял научное творчество и ссылался на Сергия Радонежского, который всегда был сторонником того, чтобы люди учились, то есть занимались наукой, всякими знаниями. Я говорил ему про Иоанна Кронштадтского, к которому у отца Александра и его семьи особые отношения, они известны, и который прямо осуждал занятия наукой. Но отец Александр всегда меня поддерживал. Илья Семененко-Басин Отец Александр был глубоко чужд культуры отрицанию, столь распространенному среди новообращенных интеллигентов. Не раз он называл творчество актом богоподобия, подчеркивая, что художник может употреблять дар творчества и во благо, и во зло, и во втором случае само творчество ни при чем. В качестве девиза любого художника, любого творца, он называл строчку «псалма». «Пою Богу моему, дон же ясм. Когда все чаще стали раздаваться голоса, называющие рок-музыку бессовщиной и порождением дьявола, отец Александр этого не принял, поскольку всегда был против инквизиторского мировоззрения. Как аргумент в защиту направления в музыке, совершенно не близкого ему лично, отец Александр приводил существование рок-литургии. Будучи в очередной раз спрошен о связи Рока с демоническими силами и о том, каково его мнение на сей счет, отец Александр воскликнул. «Да, Боже упаси, у меня нет мнения. Это научный вопрос. Говорят, Рок отрицательно действует на организм. Это должны исследовать ученые. Я послушал Битлз. Но это же спи, моя радость сни. Отец Александр рассмеялся. «В каком смысле?» «В прямом». «Спи, моя радость, усни! Песенки!» «Так бренчали ребята! В стиле кантри, как теперь говорят!» «Я вот только не понимаю, чего молодежь с ума сходила!» С не меньшей иронией относился отец Александр к телелекарю Кашпировскому, от увлечения которым часто предостерегал в своих публичных выступлениях. Вообще он умел сохранять спокойный и трезвый взгляд на все обескураживающие явления XX века — Рок-музыка, экстрасенсы, НЛО, астрология, от которых многие приходили в неистовство. Одни — в неистовство иступленного поклонения, другие — в неистовство иступленного отрицания. Олег Степурко Отец Александр умел вникать во все. Помню, мне один человек рассказал о письме Махатмы Ленину, которое было послано через Рериха и в котором говорилось о том, что хорошо, что уничтожили мракобесие, православие. Какая-то полная бредятина. Батюшка на это сказал. «Ты знаешь, Рерих — гениальный художник. Посмотри на его картины, а на все остальное не обращай внимания». Андрей Тавров, Суздальцев. Я познакомился с отцом Александром в кризисном состоянии. Я тогда закончил ту самую поэму, поиски материала для которой и привели меня к священнику. И после этого обнаружил, что не могу ничего написать. Мысль о стихах вызвала чувство отторжения, тяжести. Постепенно это прошло, но к работе вернуться не удавалось». Мне казалось, что я оглох, что вдохновение, позволяющее делать невозможное и забывать о всем слишком плотном, ушло навсегда и никогда не вернется. Та беззвучная музыка, больше похожая на прозрачный плод с волшебными, почти бесплотными бревнами в сверкающем или темном потоке, куда-то ушла, а без нее начинать что-либо делать мне казалось бесполезным. Я сказал об этом на исповеди отцу Александру. «У вас есть дача?» — спросил он. «Есть. А почему бы вам туда не выбраться осенью, когда там тихо? Поэзия у вас не идет, а вы пробовали писать прозу?» Он пробовал, но ну, давно и не очень удачно. «А почему бы не попробовать еще раз? Хотите, дам сюжет?» «Сюжет у меня есть», — сгоряча ответил я. «Только не пытайтесь создать сразу шедевр. Делайте записи, наброски, пробы. Черновики, словом. Вы знаете, что Толстой начинал «Войну и мир», как роман на декабристах. А потом из этого вышла совсем другая книга». Ну, «Я попробую». «Поезжайте. Осень — это феерия». Я поехал на дачу и прожил там в тишине три недели, набрасывая главы и абзацы. Часть из них пришлось действительно выкинуть, но остальные постепенно стали складываться в мою первую большую прозу, невероятно романтического толка и не очень умелую. И тем не менее, что-то в ней было. Какой-то заряд, который многих читателей сделал счастливее, придал им сил, несмотря на технические просчеты и вкусовые неудачи. Несколько раз я слышал от отца Александра высказывания по поводу Гоголя. Первое было связано с темой нереализованных душ, как он ее обозначил. Есть люди, которые сначала не отличаются какими-то особыми талантами или обладают ими в обычной степени, но вот с ними что-то случается. Человек словно загорается или пробуждается. Его словно подменяют, как будто в него входит неизвестная сила, и он начинает делать и совершать поступки, явно превосходящие его собственный потенциал. Все мы знаем писателей одной книги. Грибоедов, Ершов, Сервантес. С ними происходило что-то загадочное. Вселялся какой-то волшебный дух, а потом уходил. «Посмотрите». До вечеров Гоголь не создал ничего особенного, а потом словно щелкнули выключателем, говорил отец Александр, пока мы шли по дороге к станции Пушкина. И потом, после первой части «Мертвых душ» снова щелк, и ничего не получается. Вот что тут может происходить. Нереализованные души. Представьте, что на землю пришел гений, Человек, обладающий невероятными возможностями, но не успел их реализовать, сбила машина или заболел рано неизлечимой болезнью и умер. Душа такого человека, не успевшая осуществить свою миссию, будет тяготиться этой нереализованностью, будет искать возможность реализации. И тогда она подключается к какому-то живому человеку, которого она по той или иной причине себе выбрала — и начинает работать с ним, осуществлять свое предназначение через него. Помните Нику Турбину, которая в 14 лет писала на уровне Ахматовой, а потом перестала? И еще раз, возвращаясь к теме Гоголя, отчасти себе противореча. «Он не сяк. Он не выдохся. Его нужно было просто поддержать, отправить на курорт, дать возможность восстановиться. Он бы стал жить дальше, он бы много еще сделал. Владимир Файнберг Когда я пожаловался на хроническую бессонницу отцу Александру, он сказал, «Вместо того, чтобы курить и пялиться в окно, приступали бы к работе». Это Бог будет вас, зовет за стол, ведь нам отпущено так мало времени».